Сидя в одиночной камере, я наблюдал странный процесс, происходящий в моей голове. Будто бы беспрестанные воспоминания боролись за обладание мною, а я желал всеми силами души избавиться от них. Картинки из жизни на свободе не давали мне покоя. Сознание часто возвращалось к моменту ссоры с профессором хаскелом. Постоянная память о происшедшем ведет к страданию и безумию. Когда я дрессировал мух или играл в шахматы сам с собою, или беседовал с Эдом Моррелом с помощью перестукивания... Я отчасти забывал то, что случилось, но я желал забыть совершенно, ведь способность забывать – путь к здоровью. Стэндинг, я слышал, ты заговорила здоровье. Ответь мне на простой вопрос – Зачем висельнику здоровье? Стряк. Да. Простите, я вам рассказывал о воспоминаниях. Так вот, видимо, тюрьма, как и больница. Любой замкнутый мир дает возможность открывать человеку дверцу в подсознательное. Может быть, именно поэтому пришли воспоминания из далекого детства. Воспоминания о посещении мною других времен и стран. У меня сразу возник ряд вопросов. К примеру, утрачиваются ли детские воспоминания совсем, когда ребенок становится взрослым? Может ли совершенно быть уничтожено особенное содержание детского ума? Или оно засыпает до поры, до времени? Как разбудить эти воспоминания, думал я. И решил, что для этого надо отключиться от настоящего и происшедшего в пору взросления. Я додумался до того, что решил воспользоваться для этой цели гипнозом. И пришел к поистине сногсшибательным результатам, о которых поведаю чуть позже. А пока расскажу один случай, произошедший еще в Миннесоте на старой ферме. Мне тогда было 6 метров.